И совершенно мне не знакомо. Скажите, вы отказываетесь взять посылку? Ничего себе формулировка вопроса. А почему я должен отказываться? И потом, что в посылке? Посылку мы вам пока не будем показывать. Сначала ответьте, вы отказываетесь или нет? Нет, не отказываюсь. Ах, вот как! Ну что же, вручить посылку я вам обязан, но буду вынужден объявить всем в лагере, что вы платный агент империализма. Кроме того, мы не можем отдать ее сейчас вам на руки, в ней присланы вещи вольного образца. Будет лежать до конца срока на складе и засчитывается как очередная. Значит, больше в эти полгода вам посылок не положено. Так пришла ко мне первая весточка из «Свободного мира», тёплая одежда от незнакомой мне Анны Денис. Ну что ж, пускай я буду агентом империализма, пусть эти вещи лежат на складе безо всякой пользы, но я никогда не обижу отказом человека, символически выразившего мне симпатию. И лагерный кум записал в карточку «Посылка с вещами неположенного образца от Анны Денисовны из Калифорнии». Впрочем, строго говоря, Это не было первой весточкой свободного мира. У меня ведь был радиоприемник, прекраснейший приемник, какого не купишь ни в одном магазине Москвы. Петр Яковлевич был на три года младше меня, но все в лагере звали его не иначе, как по имени-отчеству. До ареста в своем родном Воронеже он был известен как «золотой карманник», а о воровских его подвигах ходили легенды. С поразительной точностью мог он сказать, войдя в автобус или просто в толпе на улице, у кого есть деньги, сколько примерно и где они спрятаны. И случая не было, чтобы не смог их вытащить. Попался он первый раз, получил четыре года. Внешне, однако, он совсем не был похож на карманного вора. Необычайно серьезный, солидный, в очках с толстой оправой он напоминал скорее разночинца прошлого века, не то Добролюбова, не то Писарева. Встретившись где-нибудь на свободе, я принял бы его за молодого научного работника, поглощенного своими исследованиями. Был он нетороплив, рассудителен, и уж если говорил что-то, это было окончательно весомо, Не с бухты-барахты. Кроме своей основной карманной профессии, он еще был прекрасный радиотехник. И после освобождения собирался целиком перейти на эту вторую специальность. А как же карман? Изумлялись в жулики. Завязал, что ли? Все, этим я больше не занимаюсь, солидно отвечал Петр Яковлевич. Этими делами можно прибавляться до первого ареста, потом уже бессмысленно, менты тебя знают, следят, стараются любое дело пришить и через пару недель опять посадят, бесполезно. Его-то и попросил сделать мне такой кратковолновый приемник. Все необходимые детали удалось заказать одному вольняшке, гонцу, носившему в зону чай, дело устроилось в две недели. Я очень спешил, подгонял Петра Яковлевича, и он недовольно морщился. Спешить было не в его характере, делать так уж делать основательно. И действительно, приемник вышел на славу, все ловил, и Би-Би-Си, и «Голос Америки», и «Свободу», и «Немецкую волну», и даже радио «Монте-Карло», только Москву не принимал. Как уж Петр Яковлевич ухитрился исключить Москву, понять не могу. Приемник стоял в школе, в одной из комнат для хранения школьного оборудования, замаскированный под какой-то физический прибор на случай обыска. Завхоз школы, заключенный, проводил меня незаметно в эту комнату по вечерам, и там начиналась для меня совершенно иная жизнь. Я вновь был со своими друзьями, переживал их аресты, был вместе с ними на Красной площади, протестуя против оккупации Чехословакии, писал с ними письма протеста. 68-й год был кульминацией. Казалось, еще немного и власти отступят, откажутся от саморазрушительного упрямства. Слишком оно становилось опасно. Подобно цепной реакции, репрессии, втягивали в движение все больше и больше людей. Целые народы грозили прийти в движение, и это ставило под угрозу уже само существование последней колониальной империи. Вопрос о том, являемся ли мы гражданами или подданными, оказался решающим и для национальных проблем. Гражданин обладает своими правами от рождения, подданный наделен ими с высочайшего соизволения. Но ведь быть украинцем, русским или евреем – это тоже природное право. Государство внутри граждан, и только оно, определяется Таким будет государство внешнее.